Глава двадцать седьмая. Юля. Мы переглядываемся. Одновременно хмуримся, а потом хохочем. Хрипло и весело. Я прижимаю салфетку к лицу, потому что некрасиво брызнула соляной. Удивительно, как этот сложный на первый взгляд вопрос разряжает обстановку. Вижу, у тебя настроение улучшилось? Матвей откидывается на спинку стула, продолжая посмеиваться. Очерчивает глазами мою шею, а потом вдруг переключается на чашку с чаем. Слишком поспешно, чтобы я не обратила внимания. Если бы мы не говорили о ребенке, решила бы, что он хочет меня. Глупости. Ну, не может он в такой ситуации думать о сексе. Да и я беременная. Вряд ли эмбрион в матке придает девушке особый магнетизм. С тех пор, как Матвей узнал о беременности, я перестала чувствовать себя привлекательной. Ну, а что? Вытираю в уголке глаз, из которых вновь брызнули слезы. Теперь уже от смеха. Происходящее слишком волнительно. Мне хорошо, но при этом постоянно тянет пореветь. А если и правду спросят, начнут на тебя давить. Ага, угрожать. Стоило сделать тебе ребёнка только ради этого вопроса от Виктора Арсеньевича. Я снова смеюсь. В красках представила себе эту картину. Бедный мой папочка. Ну, что поделаешь? Да ладно тебе, Матвей, прекрати. Всё не настолько плохо. Ну, твой отец меня ненавидит. Прикол, если ребёнок будет похож на меня. Он улыбается почти мило, почти как раньше. Снок до головы омывает до жавью, и на секунду я чувствую, так сильно чувствую то самое счастье и любовь, которые пронизывали от макушки до кончиков пальцев в то время, когда мы были вместе. Не знаю, что именно чувствует Матвей, но улыбка на его губах тает, как снег на ладошке. Отчаянно хочется удержать её в памяти хотя бы ненадолго. Поэтому я двигаюсь ближе, и Матвей меня обнимает, позволяя прилечь ему на грудь. Мы смотрим в окно на оживлённую улицу, мерцают свечки. Кажется, что наступила глубокая ночь. Не бойся, говорит он. Как-нибудь воспитаем мы, вырастим этого ребёнка. Проблемы будем решать по мере их поступления, мы ведь не чужие люди. Хм, друзья? Да. Друзья. Звучит намного лучше, чем женившиеся позолёты придурки. Настоящая дружба это, наверное, редкость. После поездки за город я абсолютно уверена, что в обиду ты меня не дашь. Никогда и никому. Матвей обнимает крепче. Волоски на коже поднимаются от быстроты ответа и уверенности в голосе. И этого ребёнка тоже. Конечно. Уже начинаю продумывать, чему научу его. И как круто будет новая жизнь намного лучше какой-нибудь болезни или смерти. Но после твоей ночной СМСки и сегодняшних слов о том, что не хочешь отдавать этого ребёнка, я, кажется, начинаю понимать, как не просто тебе было. Он добавляет треща. Нужно было сказать мне раньше, Юля. «Сначала я не хотела, чтобы ты вообще что-то знал. Думала решить все сама. Уговорила Любу спросить у ее тети Зои про таблетки. Есть такие, которые на маленьком сроке принимаешь, и просто обильные месячные. Я думала, будет легко. Выпила все. Люба привезла. Я в руках их вертела, крутила. Мы обсуждали доводы за и против того, чтобы оставить. Во Вторых было больше, и тут я поняла, что не могу. Не могу и все. Начала бояться, что ты будешь настаивать на аборте». Я бы тебя тогда возненавидела. Наверное, если бы ты сделала аборт, я бы тебя тоже. Чеканит Матвей слова. Я быстро отворачиваюсь, мы слишком близко, чтобы смотреть друг на друга. Картинка расплывается, и я накрываю глаза. Вдыхаю запах его кожи, смешанный с туалетной водой. Касаюсь носом щеки. В следующую секунду его губы прижимаются к уголку моих сердце заходится они обветренные в Матвее отдыхая артомус садин он делает движение и я отвечаю поцеловав тоже глаза вновь наполняются слезами от избытка эмоций мне так часто было страшно и одиноко я мечтала прижаться к нему уткнуться и расслабиться наши поцелуи сухие Мы целомудренно чмокаем друг друга в щёки, губы, куда попадём, закрытыми глазами, с каким-то нечеловеческим трепетом. Матвей обнимает меня, от чего-то сердце сладко рвётся снова и снова. Я люблю его. Я так сильно его люблю, что не представляю, как вообще могла думать о разрыве, о том, что наши чувства не вечны, мечтала о другом. Матвей так сильно нужен мне. Он чуть отстраняется, и я же не могу справиться с охватившими эмоциями и выпаливаю первое, что приходит на ум. Матвей, Ты мой самый лучший друг. Он кивает, слегка улыбается. Мы справимся. И я понимаю, что мы действительно справимся, как бы там ни было, как лучшие друзья, но я хочу большего. Повторить чай? спрашивает подошедший официант. Наверное, чаю и тортика недостаточно для того, чтобы столько времени сидеть в этом кафе. Да, пожалуйста кивает Матвей слегка растерянно Мы давным-давно не говорили откровенно и оба были не готовы к внезапному вторжению Может быть ещё что-нибудь какой-нибудь салат Настырная вежливость бесит чрезмерно Юля, хочешь есть? спрашивает Матвей. Ты голодная? Нет, я ещё этот торт не доела, а ты? Я ничего. Вы уже час сидите с чаем. Какой-нибудь салат с курицей? Поспешно соглашается Матвей. Цезарь подойдёт? Да. Официант наконец удаляется. Я возвращаюсь на своё место, беру ложечку и начинаю есть. Губы пылают от скопых дружеских поцелуев. Кожа горит везде, заедая сладким кремом горечь накопившегося сексуального неудовлетворения. Не знаю, что чувствует Матвей, а из меня будто душу наружу вытащили. Вкусно так, хочешь попробовать? А вдруг спохватываюсь перед тем, как поднести очередную ложку к рту. Она зависает в воздухе. «Нет, спасибо», — быстро говорит Матвей. «Лопай». «Да ладно тебе, не брезгуй, отшучиваюсь я. Мы ребенка сделали вместе, капля моей слюны тебя не испортит». Широко и ослепительно улыбаюсь. Он усмехается. «Эта новость все еще шоковая» тянется и открывает рот, облизывает ложку, не сводя с меня глаз. Боже. Следом я делаю то же самое, облизываю за ним. Пялимся друг на друга. В следующую секунду мы либо начнём целоваться, либо мы отведёт вернётся. Он отворачивается и говорит: "Тяжёлое похмелье". Не обращая внимания, немного подвисаю. А я отвечаю вопросом: "Если я перееду к тебе, то в какой комнате буду жить?" "В большой." Отвечает Матвей быстро, словно уже думал об этом раньше. В смысле, в бывшей родительской. Там ни разу не делали ремонт, нужно будет всё изменить, мебель выбросить, купить новую. Что там нужно для детской? А, насколько я знаю, в этой комнате никто никогда не жил. Хотела Лида, бывшая девушка Павла, но Матвей не разрешил, ему было 12, и они ругались пух и прах. Матвей, ты точно будешь не против, спрашиваешь осторожно. Совершенно нет. Это лучшая комната в квартире. «Да, но мне бы хватило и поменьше. Ребенок, по крайней мере, первое время будет занимать мало места». «Ерунда. Можем, кстати, на днях смотаться ко мне, подумать, как что сделать. У меня уже крутятся мысли». «Я скрываю волнение, сделав несколько глотков чая». «Похоже на план». «Спрашивает Матвей, легонько толкнув плечом. Разряжай обстановку». «Вполне. Соглашаюсь я. Матвей хочет уступить мне комнату своих родителей, в которой прежде вход был запрещен». Вот и не реви больше. С тебя список для ребёнка и для себя самой. Я пока подумаю, где ещё можно подработать, когда подобьём расходы, скажем, твоим и моим, ориентировочно в выходные. Хорошо. Всё нормально? Немного разнервничалась. И Матвей, не спеши, мне подумать надо. Не представляю, как заявлю папе, что собираюсь от них переехать к тебе. Может, не в эти выходные, а хотя бы в следующие или уже в январе? Мы с лёгкостью перебьём это новость тем, что тебе рожать в июле. Смеюсь в голос. Ладно. Примирение добавляет Матвей. Если мы будем иногда вот так же откровенно разговаривать, наверное, это обоим пойдёт на пользу. Согласна. Фух. Кажется, мы всё делаем как взрослые адекватные люди, которые столкнулись с проблемой. Но не успеваю я как следует порадоваться и по гордиться успехами, как Матвей вдруг спрашивает значительно тише. Юля, мы его зачалили тогда в клубе в Кальяны, верно? застываю. Он тоже, судя по всему, этот вопрос вырвался сам собой. Сегодня мы его не планировали, как и ребёнка. Матвей быстро и якобы равнодушно добавляет: Я прикинул, посчитал, не ошибся. Настроение резко меняется, адекватность и рассудительность лопаются, как перейдутые шары. Перестарались новоявленные родители. Мы бросаем друг на друга безумные взгляды. Оба прекрасно помним, какими ревнивыми и доудри влюбленными можем быть. Мучительно болезненное прошлое нагоняет и накидывает аркан на шею. Детали всплывают в памяти, пираньями жрут заживо. Думаю, не ошибся. Говорю четко. Понятно. Матвей выглядит спокойным, нейтрально улыбается, но я отщетливо понимаю, что внутри него буря, отголоски которой искрами падают на меня и жгут. Жгут, жгут. Нужно продолжать говорить, не оставлять эти темы закрытыми. Я очень жалею, что была выпившей. Не сильно, но все же была. Надеюсь, это никак не отразится. Уверен, что нет. Мы с тобой ссорились сильно. Страшно вспоминать. Это тоже вряд ли отразится. Отмахивается он. Буря становится сильнее. Я набираюсь смелости и шепчу: Матвей, ты ведь не сомневаешься, что это твой ребёнок? Если нужно, мы можем сделать тест, если тебе будет спокойнее". Он чуть отшатывается, но берёт себя в руки и брякает э, впрежнее лёгкой манере. "Да это, мой минт, ты не думал сомневаться. Шучу, Юль, всё в порядке". "Но тебя что-то тревожит, я же вижу" матвей серьёзнее и меня вновь накрывает любовью от того каким я его вижу красивым собранным ответственным моим лучшим нет единственным другом и по-настоящему близким человеком елёк меня много чего тревожит малышка нужно решать вопросы с деньгами переездом если понадобится с ненавистью твоих родаков при этом у меня сессия я наклоняюсь ближе ты Осикаюсь, понимаю, что в лоб говорить не идёт. Матвей закрывается, будто хранит меня от своих каких-то переживаний. Мы расстались с Матвеем. Оба решили начать новую жизнь, попробовать с другими партнёрами сравнить и всё такое. Я всё это понимаю. Мы не планировали эти обстоятельства, но я хочу, чтобы ты знал. Я ничего не успела. Пульс вновь шарашит. У меня был только ты один, всегда. Даже в плане поцелуев? Вырывается у него. Глаза становятся пустыми, безразличными. Общение, флирта, мысли попробовать. Он говорит про Кость, просто перечисляет то, что между нами было. Иногда мысли. Это просто мысли. Дистанция возникает мгновенно. Ничего больше не происходит ни слов, ни взглядов, но она материальна и окружающей мебели. Если бы ты с Фиксиком не целовалась, боюсь, милая, у нас бы не было этого ребёнка. Выносит приговор Матвей. Смысл слов просачивается глубоко внутрь. Я прикрываю глаза, понимаю, что именно не даёт ему покоя. Не знаю, не думаю. Ты была возбуждена, я это видел, ощущал и воспользовался. Поэтому ребёнок мой. Мои глаза расширяются. Боже, да что же ты себе навыдумывал-то? Открываю рот, закрываю, открываю снова. Матвей, ты меня здорово напугал в тот вечер и разозлил, потому что был словно чужим человеком, но при этом ещё и понравился. Последние слова я говорю совсем тихо, беззвучно. А такom сложно кричать. И Матвей, конечно, пропускает их мимо ушей. Чушь. Мы оба хотели секса. Вдруг с другом было понятнее и проще вот этот рахмались. Ты меня не любил? Осаживаю. Я тебя любил до срачки. Выпаливает он. Но всё испортил. Ты проводила время с другим чуваком, а я был так занят своими проблемами, что не замечал этого. Фиксик показал мне фото, где вы лежите в обнимку. Я даже не знаю, когда оно было сделано. Матвей, мне было очень больно, когда осознала, что предаю тебя. Всё нормально, Юль. Поспешно говорит он, словно одумавшись, берёт мою руку, подносит к губам, целует. Прости. Я не собирался тебя расстраивать. Ненавижу себя за это. Пожалуйста, не плачь. Ты верно сказала про обстоятельства. Мы связаны на всю жизнь. Давай пообещаем друг другу, что сделаем всё возможное, чтобы этот ребёнок рос счастливым. Это новый человек. Остальное всё хрень собачья. Конечно. Я отвезу тебя домой, потом поеду на завод, блять. Как он меня теперь бесит, Юленька, когда появился новый стимул. Матвей проводит руками по волосам, трёт глаза. Расскажи мне, как именно бесит? Что ты там вообще делаешь? Какие задачи выполняешь? Интересно. Не хочу жаловаться, посмеивается он. Хвастаться особо нечем. Ну я бы послушала, настаиваю осторожно с предыханием. Бегом бежим мы от прошлой темы, только пятки сверкают. Матвей межкает, потом всё же качает головой. Да просто бесит, забей. Так по тупому попасть. Ничего страшного говорю, я сжимаю его руку. Ошибаться это нормально. Главное, что все живы и здоровы. Это да. Времени мало остаётся до рождения, но я что-нибудь придумаю. Ему всё успеем. Хоть у тебя полная каша в голове, но я люблю тебя. Нам приносят салат, Матвей двигает его мне и подаёт вилку. Я правда не голодный. Ворёт почти искренне. Беру, ем с аппетитом. Хочу поделиться, оно пахнет просто обалденно и на вкус супер. Я не замечаю, как съедаю всё до последнего листочка. Ошибаться это нормально. Бросая взгляд на Матвея, переставать любить должно быть тоже. Какая же у нас с ним банальная история и совсем не банальная дружба.